Глава 3: Заповеди, водопад открытий. Я помню наморщенные лбы своих заместителей и подчиненных, когда я объявил им, что теперь мы будем жить по-новому. Они спятил ли наш-то в очередной раз? Подозреваю, что именно эта мысль крутилась у них в голове, когда выяснилось, что генеральный, посидев несколько вечеров, Состряпал какие-то заповеди. Общие правила управления внедрять намного сложнее, чем, скажем, чисто технологические процедуры. Это тонкая материя. И объяснить людям, что это правильно, бывает нелегко. В такие моменты вам, оказывается, нужна вся ваша воля и репутация. Директору же главное быть последовательным и применять заповеди в том числе прежде всего и к себе. Процесс внедрения был кровавым. Небыстрым. Многие долго не понимали, нахрена мне все это надо, но свою жизнеспособность и чисто управленческую эффективность, блок заповедей, этот свод правил, своеобразный кодекс, доказал очень быстро. Результаты оказались просто поразительными. Избоев не было ни разу. Когда правила в виде заповедей были вбиты в голову как гвоздь и стали частью корпоративной культуры, руководить намного легче. Когда ближний круг сотрудников понял, чего же я от них хочу, это стало работать. Чтобы облегчить процесс вживления заповедей, мы придумали знаменитые синие книжечки, которую каждый сотрудник получал, когда устраивался на работу. Кроме обращения генерального, в брошюрке были заповеди. Сотрудник Калины мог забыть, как маму зовут, но это помнить был обязан. Всего заповедей было 10. Я старался формулировать тексты заповедей так, чтобы максимально коротко и емко они отражали всю суть требования к сотруднику. Первая заповедь. Соблюдай заповеди Господни, и Бог поможет тебе. Эта заповедь была самой общей, и ее появление на первом месте обусловлено тем, что хотелось начать торжественно. И есть у нас в обществе такой стереотип поведения. Мы частенько свои этические нормы поведения сверяем с религиозными кодексами. Я в этом не вижу ничего плохого, потому что религиозные заповеди очень инструментальны, понятны. Они не противоречат тому поведению, которое мы требуем от сотрудников. Все остальные заповеди были чисто управленческими, и к этому замполитскому зачину уже отношения не имели. Вторая заповедь. Покупателем твоей продукции является твоя мама, твой ребенок, твой любимый человек. Это заповедь про качество и про отношение сотрудников к тому, что мы делаем. Это требование все делать хорошо, с любовью, настроением, ответственностью, безо всяких там «нормально» и так сойдет. Уборщицам первого призыва, помню, я объяснял, как должен быть вымыт пол. Когда я твердил, что 8 часов чистой тряпкой нужно все время мыть от сих и до сих, это как-то не очень впечатляло потому что они в принципе не понимали, насколько должно быть чисто, и что такое вообще это чисто. Мы тогда раз и навсегда договорились, что все время чисто должно быть так, как у них дома на кухне в праздник, за минуту до прихода гостей. И все всем стало понятно. И все стало получаться. Третья заповедь. Самый страшный грех в компании – ложь своему руководителю. Невозможно руководить компанией, если информация директору поступает искаженная. Это бессмыслица какая-то. Ложь страшнее воровства и страшнее отсутствие результата. Соврешь хоть в мелочи, сразу пробкой вылетишь за ворота. Потому что ложь уничтожает доверие и уважение между людьми. А я в такой компании работать не хочу. Эта заповедь внедрялась очень тяжело. Но даже с нашей лукавой российской ментальностью это оказалось возможно, потому что ставки высоки. Есть знаменитая история про минский трамвай, который заново запускали в Белоруссии немцы во время оккупации. На Пасху 1943 года, на торжественном открытии трамвайной линии, минские мужики с гиканьем бросились занимать места в салоне. Немцы остановили вагон и предупредили. Найн. Сначала в трамвай заходят немцы, потом женщины и дети, потом вы. Снова посадка. История повторяется, мужики первыми набились в трамвай. Немцы снова остановили трамвай, всех мужиков вывели и здесь же на площади расстреляли. Все выучили урок быстро. Четвертая заповедь. В компании не наказывают за ошибки. Каждый имеет право на ошибку. В компании наказывают за невыполнение своих прямых обязанностей. Это заповедь, как наведение резкости для руководителей, которые любят применять власть. Мы официально сказали, ничего нет страшного в том, что кто-то что-то попробовал. Без ошибок не бывает успехов. Это обязательная часть управленческого процесса. Нормальный результат любого развития. А вот если человек, откровенно забивает на свои обязанности и тратит рабочее время на личные дела или на ерунду, он по шапке гарантированно получит. Если у человека много свободного личного времени на работе, это всегда недоработка руководителя. Пятая заповедь. Задача, выполненная на 99%, считается невыполненной. Да мы практически все сделали. Такое у нас не проходило. Нельзя быть почти беременной. Результат у сотрудника или отдела либо есть, либо нет. Это моя любимая заповедь. Шестая заповедь. Отвечать нужно только на вопрос, который тебе задали. Эта заповедь стала самой цитируемой. В компании все время проводилось очень много совещаний. и Я постоянно боролся с тем, что ответ подчиненного оказывался никак не связанным с вопросом. Да, он был большим, развернутым, художественно оформленным, но с вопросом никак не связанным. «Вы не даете мне сказать? Вы дослушаете?» «Помню, я как-то...» «Не надо. Вас не об этом спросили». Я доводил своих директоров до озверения, но выдрессировал их мыслить именно в таком формате. И дальше они уже шли тренировать своих подчиненных, начальников отделов. Седьмая заповедь. Завершенная работа оценивается только по полезному результату для компании, а не по тому времени, сколько она заняла. Нередко ко мне приходили и докладывали. «Мы тут три недели, бились, бились!» «Ребята!» – отвечал я. «Это все прекрасно. Но что компания с этого вашего «бились, бились» получила? Какой практический результат? Как его измерить в деньгах, тоннах и единицах?» В итоге люди привыкли к этой измеряемости всего и вся в компании. Восьмая заповедь. Подразделение оценивается по самому слабому сотруднику. Это отличный стимул для руководителей, своих людей обучать и избавляться от безнадежных слабаков. На ежемесячном подведении итогов каждый сотрудник отчитывался индивидуально и называл конкретные свои показатели. В этой ситуации тот, кто хуже всех работает, вычислялся очень быстро и всем становился известен. То есть весь коллектив видел, кто у них в цепочке самое слабое звено. Даже если все до единого в отделе звезды, но среди вас затесался один болван, он один вас всех и утопит. Бизнес – суровый спорт, и сентиментальным тут не место. От чемошников надо вовремя избавляться, чем быстрее, тем всем лучше. Иногда же бывает, что плохих сотрудников держат в компаниях специально. На них всегда все можно свалить. Спасительный козел отпущения нужен многим руководителям. Ну вы же знаете, у меня в отделе Иванов, он портит мне все показатели. Но он хороший человек, многодетный отец. Уволить жалко. А как он на лыжах ходит? Эта заповедь во всех такого рода сомнениях и соплях ставила точку. Девятая заповедь. В компании нет места подвигу. Подвиг – это всегда результат чьей-то некомпетентности и безответственности. В нас десятилетиями воспитывали трепетное отношение к любым актам героизма. Мужеству в сложных ситуациях, терпению в страдании, самоотречению. На Западе есть очень хорошая пословица. «Терпение – это добродетель слов, Довольно цинично, но в корне правильно. Поэтому, когда мне начинали рассказывать, как вся бригада под проливным дождем и ледяным ветром ночью разгружала фуры, я вызывал начальника и устраивал разнос, потому что он людям не обеспечил спецодежду, не сделал навесы и тому подобное. Другой начальник хвалился, да мы эту машину в десятером взяли и подняли на четвертый этаж. Я отвечал просто, я вас уволю сейчас всех, нафиг вы мне нужны с надорванными пупками. Вы не подумали, прежде чем делать. Не составили план погрузочно-разгрузочных работ. Следующую машину тоже придется нести наверх на себе. Нельзя, что ли, заказать кран? вынуть панели стены и аккуратно поставить оборудование на этаж. Два стропольщика и один крановщик за 20 минут решат всю проблему. И без надрыва. Не надо мне раньше, надо вовремя. Не надо со сверхусилием, надо по плану. Работа не должна быть подвигом никогда потому что подвиг – это безрукость, головотяпство, некомпетентность. Желание бровировать неприятностями – оно у русских в крови, но на деле оказывается, что Александры Матросовы никому не нужны. Десятая заповедь. Все возможно, нужно только определить необходимый ресурс. Денежный, человеческий, временной. Стандартная ситуация в кабинете у руководителя. Если он спрашивает, можно ли что-то сделать, ответ – это невозможно. Я и тогда, и сейчас резко обрывал все, что следовало за словом «невозможно». Это слово вообще запрещено произносить. Для того, чтобы это сделать, мне надо и далее перечислить. Вот такой ответ в концерне насаждался как правильный. Не так давно обсуждали проект развития одной производственной площадки во Франции. Я спрашиваю менеджеров, Можно ли организовать паркинг грузовых машин на новом объекте? Они разбираются, все считают и приходят с готовым решением. Невозможно. На территории нет места. Я предлагаю купить пустырь рядом с шоссе. Выясняется, что нам не разрешат власти. Шоссе очень загружено и маневры наших машин сильно помешают движению. Менеджеры хором. Опять невозможно. Я тогда предлагаю организовать туннель под шоссе так, чтобы никому не мешать. Они смотрят на меня, торопев. Но для меня тут нет ничего невозможного. Я просто давно живу с этой привычкой. Все в этой жизни считать возможным. Я часто слышал мнение, что эта крохотная система управления в виде заповедей, которой я так гордился, слишком жесткая, внедряется как-то слишком агрессивно и бескомпромиссно, Но в успешных компаниях, которые реально ориентированы на результат, по-другому и не бывает. Еще великий Ли Куан Ю, создатель современного Сингапура, сказал «Многие напрасно недооценивают эффективность насилия. У всех западных менеджеров, позицию и стратегию которых я уважаю, есть что-то подобное. Может быть, их принципы не сформулированы так наглядно, но если они в состоянии уволить целый цех неэффективных сотрудников, Значит, какой-то кодекс за этим стоит».